Глава пятая. Валерия Петровна хватала воздух ртом, словно рыба, вытащенная на берег. Одну руку она прижала к пышной груди, второй схватила телефон, набирая нужный номер. Как только в трубке раздался знакомый и ненавистный голос Туркина, зло зашипела: "Когда тебя уже черти унесут? Подавись своим конвертом". -ху -ху -ху -ху", зазвенел голос Марии Леопольдовны следующий раз он может быть и не пустой, и лежать не на столе в офисе, а у твоего ненаглядного муженька. «Я была молодой, мне нужны были деньги», — фыркнула хозяйка агентства. «Помоги мальчику, старая ведьма», — упрямо потребовала Зельберг. «Мальчику помоги». Валерия поправила идеальную прическу. Каштановый тон волос скрывал истинные годы Туркиной, освежая ее перекошенное злобой лицо. «Мальчику помоги!» Фух, бормотала раскрасневшаяся женщина. «Очередной слащавый юнец-неудачник! Из чего эта Мария так озаботилась-то?» «Леночка, пригласите, будьте добры, молодого человека!» Велела Туркина, и Алексею пришлось войти. Большой светлый кабинет. Пара диванчиков ютилась под раскидистой пальмой в дизайнерской катке. «Мило!» Громов подошел к столу, за которым сидела хозяйка агентства. Это была миловидная женщина, по всей видимости, ровесница Марии Леопольдовны. Но тщательно скрывала этот факт, что, впрочем, ей успешно удавалось. По мере того, как посетитель приближался, увеличивались глаза госпожи Туркиной. В итоге женщина неловко сняла очки и отложила их в сторону на столе. Доброе утро, Валерия Пет. Начал говорить Громов, но его прервали. «Просто Валерия!» Смущенно промямлила Туркина и неловким жестом предложила присесть на один из диванчиков. Алексей благодарно кивнул, но сел на стул рядом со столом. У него не было ни малейшего желания располагаться на мягких подушках. Так деловые разговоры не ведут. «Да и что с этой женщиной?» Он нахмурился, нервно поправляя галстук. Конечно, это вам не костюм от Бриони. Но чего уж тут в обмороке падать? Не хочу зря тратить ваше время. Охрипшим голосом проговорил Громов, наблюдая за тем, как Туркина томно убирает за ухо прядь крашеных волос. Нет-нет, что вы. Вы... Женщина вопросительно замерла, ожидая, что посетитель представится. Мое имя Алексей... Г... Алексей, замечательное имя. Не дала ему договорить Туркина. «Боже, вот это мужчина! Ах, годы-годы!» В ее кабинете зашкаливал уровень тестостерона. А эти плечи под пиджаком, а взгляд? Валерия Петровна ощутила, как мурашки промчались по ее радикулитной спине. «Значит, стерва Зельберг своему протеже работенку подыскать хотела?» «Вот уж не ожидала она такого подарочка от Марии. Это тебе не прыщавый студент». У нее, конечно, было немало контактов. И все дамочки, которые с руками бы оторвали такого мужика, чтобы он им газончики подстригал, пока благоверного дома нет. Кто же он такой? Лицо знакомое, но с проклятым склерозом не вспомнить, где видела. — В какой театр вы пробовались? — сверкнула фарфоровой челюстью Туркина. — С чего вы взяли, что я имею отношение к театру? — удивился Громов. Вы очень привлекательны. Она и правда это произнесла вслух. Валерия встрепенулась, приходя в себя. Но в другом случае, где же вы тогда могли с Марейкой пересечься? С чего этой старой леди? За вас, Алексей, душой болеть. На этот вопрос я вам не смогу ответить. Прошу простить. Отозвался Громов, в который раз жалея, что явился в этот кабинет. «Кажется, пожилые дамы друг друга стоят». За его спиной раздался стук, и в кабинет заглянула секретарь. Ее почти презрительный взгляд скользнул по Алексею, но увидев, что начальница гостю более чем расположена, девушка заставила себя дежурно улыбнуться. «Валерия Петровна, прошу прощения. К вам, госпожа Романова. Вы просили сразу предупредить». «Ах, да». Почти разочарованно отозвалась хозяйка агентства и поглядела на своего посетителя. «Алексей, прошу вас, оставьте свои контактные данные. С вами немедленно свяжется, как только появится подходящая вакансия. Сейчас у меня назначена встреча с клиентом». «Спасибо». Громов поднялся, чувствую облегчение. Телефон он оставит, хотя и не ожидал особо, что кто-либо перезвонит ему. «Еще раз прошу простить за вторжение, Валерия Петровна». Алексей кивнул хозяйке агентства, намереваясь покинуть кабинет, когда вошла следующая посетительница. «Доброе утро», — на выдохе произнесла София, явно не ожидавшая столкнуться с ним в дверях. Алексей успел поймать плащ, соскользнувший с ее руки. «Доброе». Он вернул хозяйке одежду, ожидая, когда она отойдет в сторону, и даст ему выйти. Но незнакомка в темно-вишневом платье не спешила. Голубые глаза распахнулись шире, стоило Громову посмотреть на ее лицо. Красивые глаза, умные. Он осторожно коснулся руками плеч Софии и отодвинул ее в сторону, желая убраться подальше. Тонкий цветочный аромат окутал его буквально на мгновение, и Алексей скрылся за дверью. София еще некоторое время постояла в растерянности и не сразу услышала приветствия хозяйки агентства. В висках пульсировала, и, проходя к уютному диванчику, она все еще ощущала прикосновение рук незнакомца. Этот взгляд... Кажется, у нее начиналась паранойя. Мужчина казался похожим на того самого человека, которого видела вчера, недалеко от парковки. «София Николаевна...» Уже в который раз окликнули ее. «Да, простите». София перевела дыхание и принялась излагать свою проблему. Сегодня она пришла на работу рано, желая переделать все срочные дела, поскольку перерыв на обед Андрей Витальевич велел не планировать. На это время была назначена встреча в одном из ресторанов, и ей полагалось присутствовать. Хоть голодной не останется. Но посещение агентства снова пришлось бы отложить. В коридорах офиса было так тихо, что Софии казалось, будто она слышала эхо от собственных шагов. Пустое здание навевало тоску, и голос облаченного в форму охранника заставил вздрогнуть. Рослый мужчина поздоровался, предсказывая жаркий день. София согласилась с ним, уже жалея, что надела любимое платье. Ткань была тонкой, но и в нем... Могло быть душно. Легкий макияж вновь умело скрывал бледность после бессонной ночи. Она прошла в свой кабинет и сняла легкий белый плащ. Повесила его в шкаф, встречаясь со своим отражением в зеркале на внутренней стороне дверцы. «Ты, как всегда, твердая, и решительно, Романова», — вздохнула София. «Ну, конечно. Как же иначе? Пусть все так и думают». Усердие и неплохое самообладание сделают все за нее. Веттонская принцесса. Кажется, именно так звали ее сотрудники банка. За глаза, разумеется. Это прозвище было скорее обидным, чем комплиментом. Разве была она надменна или холодна с кем-либо? Всего лишь желала быть профессионалом в своем деле и не терпела халатности от других. Родилась с серебряной ложкой во рту. Это тоже про нее. София села за стол, разбирая документы. Никогда в жизни она не стремилась к материальным благам. Александр щедро оплачивал ее содержание, но всегда был разумен, как, впрочем, и сама племянница. Когда родителей не стало, она жила у дяди. Александр окружил искренней заботой и любовью, насколько был способен мужчина, которому, словно снег на голову, свалился несчастный подросток. София с нежностью провела пальцем по стеклу фотографии на столе. На нее с улыбкой смотрел темноволосый мужчина средних лет. Желая дать ей немного самостоятельности, скрипя зубами, Александр подарил племяннице ключи от собственной квартиры, в которой она жила до сих пор. «Значит...» — удивленно похлопала ресницами Туркина. «Вы ищете домработницу...» «Женщину преклонных лет, желательно непривлекательную и замужнюю?» «Все верно», — серьезно ответила София, возвращаясь из своих мыслей в кабинет агентства. «Но позвольте. Как я понимаю, ваш дом велик и требует достаточно много физической силы, чтобы поддерживать в нем порядок. Понимаете, у нас ведь персонал — это женщины максимум до сорока лет». Причем все они вполне приглядной внешности. Ведь гораздо приятнее иметь дело с человеком, а не только профессионалом. Валерия отметила про себя, как поджала губы клиентка. Вот же. Думает, если у нее есть деньги, то ей тут же квазимода по заказу приведут. И как до такого додумалась? Туркина терпеливо продолжила слушать посетительницу, понимая, что та готова была платить любую сумму, лишь бы получить желаемое. Но где она отыщет ей Кикимору? Такую клиентку терять глупо. Валерия кинула взгляд на листок бумаги, лежащий на ее столе. Вот он, телефон, который оставил тот парень, присланный стервой Зельберг. Туркина довольно ухмыльнулась и вновь обратилась к Софии. «Знаете, у нас есть для вас одно замечательное предложение. Мы начинаем новую программу». Изучаем, так сказать, спрос. Валерия сцепила пальцы в замок, укладывая руки на стол. «Что вы имеете в виду?» — поинтересовалась София. Времени у нее оставалось немного. Пора возвращаться в офис. Неужели визит прошел зря? Многие наши клиентки высказывали свои переживания по поводу того, что большинство времени они остаются в доме одни. В наше беспокойное время это... «Небезопасно, согласитесь?» Туркина покосилась на безымянный палец Софии, явно замечая след от кольца. «Так вот, дорогуша, в чем твой интерес? Видать, мужик-то загулял с прошлой прислугой. Ну-ну». «Я не собираюсь нанимать телохранителя. Мне нужна домработница, Валерия Петровна», твердо проговорила София. «Не торопитесь с выводами», поспешила уверить ее Валерия. Поверьте, наше агентство предлагает прекрасный вариант. Помощник, который присмотрит за домом во всех смыслах. «Вы хотите сказать, что предлагаете мне нанять домработника-мужчину?» задохнула София. «Верно», — не разделяла ее тревоги хозяйка агентства. «Вы нигде больше не найдете такого предложения». «Я живу одна», — возмутилась София. «Разве я могу привезти в дом незнакомого мужчину?» «Домработник? Серьезно? Нет, нет и нет. Это безумие». В сумочке зазвонил телефон. Извиняясь перед Туркиной, София достала его, теперь глядя на экран. Она возмущенно выдохнула, читая сообщение от бывшего жениха. Кажется, Панов решил не давать ей покоя. «Увидимся завтра у тебя». София готова была выбросить телефон в ближайшую урну. Да что он о себе возомнил? Считает, что может заявить подобное? Катись к черту, панов! Острое желание отомстить появилось так внезапно, что София почувствовала, как дрожат руки. Я согласна участвовать в вашей программе, Валерия Петровна. Звонок телефона застал Алексея в тот самый момент, когда он сбегал по ступенькам с небольшой дорожной сумкой. Сашке был отдан одолженный костюм, в котором он еще на Нинке женился. А оставленные у приятеля вещи были собраны и сбросаны в сумку, которая болталась у него на плече. Алексей вытащил из кармана джинсов мобильник, удивленно глядя на экран. Номер был неизвестен. Он вышел из подъезда, попадая под жаркое солнце, и принял вызов. Голос Валерии Петровны вкратчиво зазвучал в его ухе. Алексей остановился на нижней ступеньке и взялся рукой за перила, искорюженные местными вандалами. «Оформить договор?» — нахмурился он. «Подъехать сейчас?» Громов поглядел на часы. У него было минут тридцать, чтобы добраться до агентства. Черт, неужели его приняли? Он поднял голову и глянул на окна своего приятеля. «Нет, возвращаться за костюмом не мог. Нинка с лестницы спустит». Ладно, придётся идти как есть. Джинсы и свежая футболка не вызовут у этих женщин обморок, наверное. Алексей сошёл на горячий асфальт и огляделся, выбирая кратчайшую дорогу. В назначенное время он вновь вынужден был терпеть косые взгляды секретаря госпожи Туркиной, пока оставил свою подпись на куче бумаг. Сама же Валерия Петровна все глядела на его руки, пока перебирал стандартные листки. С договором. Она с придыханием любовалась на игру мышц под загорелой кожей, жалея, что не могла, как по волшебству, скинуть лишние лет сорок. Повезло девице. Только подумать, дочь Николая Романова. Директрисе незамедлительно припомнился сам император Всероссийский. «Тоже мне, ваше высочество», — пробурчала Туркина, а стоило Алексею повернуть к ней голову, как немедленно растянула губы в улыбке. Громов поставил последнюю подпись, подтверждая тот факт, что согласен на испытательный срок в три дня, после чего будет принят на год. Это в том случае, если хозяйка, то бишь Софья Николаевна, согласны будут. Валерия Петровна вручила Алексею визитку, поясняя, что ему необходимо явиться по указанному адресу «Завтра», Не позже семи утра. Сама хозяйка особо весьма занятая и не могла встретиться с ним сегодня. Просила успеть до того момента, как с утра отправиться на работу. Вскоре Алексей брел по улице, размышляя о том, насколько сумасшедшим был, раз позволил втянуть себя во все это. Оплата понедельная. Сумма подкупала. До чего он докатился. Покачав головой, Алексей решил пройти через небольшой парк. Детский счастливый визг отвлекал от мрачных мыслей. Он остановился, глядя на мальчишек, резвившихся в большом фонтане. Брызги летели, вымачивая одежду, но в такую жару было лишь приятно. Но внезапная боль в плече заставила его схватиться за руку. Лямка съехала по ней, и сумка упала на асфальт. Чёрт! Громов медленно сел на край бордюра у фонтана. Лоб покрылся испариной, и он опустил руку в холодную воду, немного склоняясь и умывая лицо. Капли воды монотонно стекали с подбородка. Алексей закрыл глаза, переводя дыхание, но совсем рядом раздался пронзительный писк ребенка. Мальчишка лишь забавлялся, но в сознании все перевернулось, и Громов не успел ухватиться за реальность, погружаясь в воспоминания. Пелена едкого дыма окутала его, не давая дышать. Лицо обожгло жаром, а тело вновь сковала боль. Кто-то кричал, не звал на помощь, просил уходить. Но он не мог заставить себя сдвинуться с места. Алексей судорожно вдохнул и почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он вздрогнул, мотнул головой, и посмотрел на старика, стоявшего рядом. «Плохо», — участливо поинтересовался седой мужчина. «Все хорошо», — глухо отозвался Громов и вымученно улыбнулся. Старик покачал головой и кряхтя наклонился, поднимая сумку. Он отряхнул ее и бережно поставил на бордюр. «Ты бы в тенек шел, сынок», — вздохнул дед. Народ у нас пуганный сейчас, не поймет. Тут же как. Гляди, если мужику не здоровится, пьяный, значит. Не поймет народ-то. Спасибо. Алексей поднялся, тряхнул головой, будто прогоняя на и поднял сумку. Прав старик. Не поймет народ. Он закинул лямку на ноющее плечо, засунул руки в карманы джинсов и устало побрел прочь.